Глава восьмая. Сопли замерзают на ветру. Наконец федералы пришли. Топ-книга нашла помещение в городе с двумя и, а Топ-книга это была орда, это была тьма, это была катастрофа. Это была крупнейшая в стране книжная компания. Основатель Топ-книги, Георгий Лямин, начал торговать книгами, когда Фёдор был ещё школьником. Когда Фёдор ездил осенью на крупнейшую в стране книжную выставку, он даже сфотографировался с Ляминым. Для Фёдора сфотографироваться с Ляминым было всё равно, что для начинающего режиссёра сфотографироваться с Тарантино. Топ-книга поставляла литературу другим книжным магазинам по всей стране, развивала несколько собственных книжных сетей во всех крупнейших городах, работала за рубежом, Что мог Фёдор Овчинников выставить против этой машины? Со своими четырьмя магазинами он был пушинкой, лежащей на рельсах магистральной железной дороги, и теперь на него на всех парах летел товарняк. В декабре 2007 года оборот компании Сила Ума превысил 2,5 млн рублей. Прирост к декабрю 2006 года составил более 500%. Мы закончили 2007 год лидерами книжного рынка Республики Коми. Блок Фёдора. Как это всегда случается, беда пришла в самый неподходящий момент. Первые слухи о грядущем пришествии федералов в Сыктывкар появились ещё в начале лета, когда Фёдору казалось, что он сможет вырвать победу у любого, кто попытается покуситься на его успех. Тогда у него только появились влиятельные партнёры. Он был полон надежд и наполеоновских планов. Оказалось, что предпринимателю нужно совсем немного времени, чтобы оказаться на острове Эльба. После рождественских праздников Фёдор решил подвести итоги своей работы за год и выяснил вдруг, что рентабельность его бизнеса болтается между 3 и 4 процентами. А когда Федор начал бизнес, рентабельность была 35%. 35 и 3. Куром на смех. Федор не мог в это поверить. Он-то считал себя крутым ритейлером. Он и правда был крут. Разве не крут человек, который владеет сетью из четырех магазинов? Руководит более чем двумя десятками людей, работает в трех городах, развивает два бренда, плюс торгует книжками оптом и, помимо прочего, Создаёт сеть по продаже прессы. Её Фёдор придумал ещё в Иркутске и начал воплощать в жизнь, едва вернувшись в Сыктывкар. Разве не крут человек, который владеет компанией, месячный оборот которой превышает 1,5 млн рублей? Он больше не был начинающим чудаковатым предпринимателем с одним крошечным магазинчиком на шестом этаже торгового центра. Но несмотря на крутой размах Бизнес приносил Фёдору 40-60 тысяч рублей чистых денег, которые ещё надо было пополам разделить с партнёрами. То есть вся эта махина приносила столько, сколько он мог заработать, трудясь рядовым наёмным менеджером, но не отвечая при этом ни за что, потому что наёмный менеджер, в отличие от собственника, никогда ни за что не отвечает. А Фёдор ведь отдавал этому бизнесу всё, все силы, все мысли, Все деньги и всё время, которое у него было, и даже то, которого у него не было, он бесстыдно выкрадывал его у бессонных ночей, друзей и семьи. Иными словами, он жертвовал этому бизнесу всю свою жизнь. Результат был непоставим. Это его убило. То, что ты не разорился в первый же год, заставило серьёзно задуматься. Как результат, уволился с работы. комментарий в блоге Фёдора. Фёдор, конечно, не писал обо всём этом в своём блоге. Он вообще с каждым месяцем делал посты всё реже и реже. Иногда главная страница не обновлялась по несколько недель, а читатели оставляли под последним постом тревожный комментарий: "Что случилось с молодым инновационным предпринимателем, который хотел честно и последовательно описывать каждый шаг?" А молодой инновационный предприниматель начал осознавать, что честность и последовательность мало совместимы с реальным бизнесом. И не только потому, что реальный бизнес обычно не оставляет сил и времени на литературное творчество. Просто честность и последовательность могут бизнес уничтожить. Что бы случилось, если бы Фёдор написал про все свои разочарования? Почти 30 его подчинённых от уборщицы до директора. Стали бы подыскивать другую работу. Поставщики перестали бы отгружать книги в кредит, партнёры сочли бы хлюпиком и попытались вытащить деньги из бизнеса. То есть все эти люди перестали бы сотрудничать с Фёдором, опасаясь, что компания с 3-процентной рентабельностью разорится, потому как для компании иметь рентабельность 3% всё равно что для человека иметь пульс 30 ударов в минуту и жить под угрозой остановки сердца. О том, что на самом деле происходило в бизнесе и в голове, Фёдор смог рассказать в блоге только спустя почти 2 года, когда всё уже было позади. Как будто, если ты рассказываешь о своих разочарованиях и переживаниях спустя 2 года, то не можешь уже выглядеть хлюпиком. Надо мной постоянно висела одна и та же тяжёлая мысль, вспоминал Фёдор. Что случилось с бизнесом? Что я неправильно сделал? Я думал, что всё красиво и просто. Надо правильно открывать магазины, правильно позиционироваться, находить лучшие помещения, договариваться с поставщиками и клиентами, делегировать полномочия и давать инициативу, воплощать мечту, и будет прибыль. Но я ошибался. Недавно прочитал, что Полонский с партнёром в первые года работы поставили для себя цель заработать миллион. Поймал себя на мысли, что я никогда подобных целей не ставил. Может быть, это плохо? Может быть, и хорошо? Блок Фёдора. Он перестал нормально спать, ночи превратились в кошмары. Может быть, думал Фёдор, он поступил опрометчиво, сунувшись в дело без денег, без знаний, без связей и без команды людей, на которых он мог положиться. Может быть, думал он, лучше было поехать в Москву, устроиться менеджером в большую компанию, набраться опыта. И только потом приниматься за своё дело. Может быть, продать долю влиятельным, но чуждым духом инвесторам было роковой ошибкой. Может быть, весь этот год он всё делал не так и вёл компанию к банкротству, которая обесценит до финансового и метафизического нуля все жертвы, которые он уже принёс этому жестокому божеству. Может быть, дело не в ошибках, а в том, что он допустил один, но роковой катастрофический просчёт. Выбрал неправильную точку приложения усилий. Может быть, надо было думать о том, что действительно нужно людям в городе с двумя ы, а не о том, что нравится ему самому. Может быть, не случайно в этом городе не было хороших книжных магазинов, просто потому, что они тут были никому не нужны? Может быть, та в свете и правды есть вещи, которые нельзя изменить. Эти бесконечные, может быть, множились в голове Фёдора, громоздились как куча мала, одно на другое, скатывались вниз, скарабкались вверх, толкались локтями, огрызались, кусались, визжали и норовили выбраться на подушку, просыпаться на пол, чтобы добраться до детской кроватки, в которой спала Лиза, до холодильника, где ждал своего часа люсиный суп, прорваться на площадку, сорвав со стены график дежурств по уборке лестницы. вывалиться на улицу, опрокинуть машину мэра, припаркованную у элитной новостройки, поставленной по соседству с гнилой хрущёвкой Фёдора, потому что в этой Фёдоровой стране всё элитное всегда вырастает посреди гнили и грязи. И вывалившись на улицу, затопить коммунистическую улицу, а потом улицу Ленина и улицу Красных партизан и Карла Маркса, Клары Цеткин, Чкалова, Крупской, Арджуни キッズ, а потом весь этот город пережидающий свою жизнь в холоде и одиночестве, в тени коммунистических призраков до да последних закоулков. Кошмар уходил только под утро, отдавая истерзанного Федора на поруки тревожным сновидениям. Но при свете дня неприглядная реальность никуда и не исчезала. Наоборот, ведь каждый день, когда Федор уходил на работу, Он ставил перед собой цель докопаться до сути проблемы, и каждый день перед ним всё яснее и отчётливее являлась картина катастрофы. Склад был затарен товаром, но в магазинах этот товар почему-то отсутствовал. Быстро налаженная в конце лета система логистики к зиме уже просто не справлялась с приёмкой и отгрузкой. В магазинах появились выбитые зубы, так называл Фёдор Позорные пустоты на полках, а те книги, что все же стояли, просто были никому не нужны. Менеджеры, которые заказывали новые книги, делали это бездумно, работали без плана и понятной системы. Учет велся из рук вон плохо, база данных о книгах не соответствовала реальности. Многие товары при сканировании не проходили по штрих-коду, потому что были заведены в базе или внесены в компьютер ошибочно. И в результате посетители просто не могли приобрести выбранную книгу, что подрезало и без того маленькие продажи. Деньги выплачивались поставщикам бездумно. Мелкий, не самый важный партнёр получал платёж на второй неделе, а крупный ключевой издатель ждал своих денег по 2-3 месяца. В результате в государственном доме книги, который Фёдор обзывал прежде совковым магазином, уже имелись новинки, которых ещё не было в модных и современных магазинах Книга за книгой. Ничего более позорного и унизительного представить было нельзя. Фёдор понял, что увлёкся открытием магазинов вместо того, чтобы совершенствовать старые. Мотался в чужих городах, а не осваивал при этом свой, набирал новых сотрудников, не обучив прежних, и за мечтами о будущем он попросту упустил настоящее. Без контроля дела в компании шли всё хуже и хуже. Оказалось, что положиться практически ни на кого нельзя, и Фёдор очень ошибался, когда делегировал полномочия и давал инициативу. Разбираясь в цифрах, он вскоре увидел реальную картину своего бизнеса и узрел, что стоит на краю кассового разрыва, столь же величественного, столь же огромного как и Гранд-Каньон в Соединённых Штатах Америки. Я делегировал полномочия и надеялся на наёмного менеджера, но долги стали моей проблемой. Блог Фёдора. Для человека, никогда не владевшего бизнесом, может показаться странным, что бизнесмену приходится тратить силы и время только для того, чтобы понять, прибыльна его компания или нет. Однако это и правда не просто, особенно если речь идёт а торговому предприятию. У торгового предприятия есть деньги на счетах и деньги, вложенные в товар. Кроме того, имеются компании, которые должны предприятию, и компании, которым должно предприятие. Причём в книжном бизнесе кредиторов могут быть десятки и сотни, и у каждого свои условия, своя отсрочка платежа. Чтобы понять, кто кому должен и сколько на самом деле приносит бизнес, зачастую нужно время и немало труда. как и в первый раз, Фёдору снова нечего было расплачиваться с издателями, потому что отсрочка платежей уже закончилась, а книги ещё не продались. Отличие первого кассового разрыва от второго заключалось в том, что первый разрыв случился потому, что Фёдор просто не знал, как работать с отсрочкой, а теперь он прекрасно знал, как надо работать, но просто не мог организовать работу как надо. Фёдора прошибал холодный ужас. Он не понимал, за что ему схватиться. Он пытался хвататься за всё сразу, чувствуя, что теряет контроль над ситуацией. Тогда Фёдору впервые пришла в голову мысль о том, что быть наёмным менеджером не так-то уж и плохо на самом деле. Если надоело, замучило, завалило, всегда можно уволиться, оставив других расхлёбывать неприятную баланду из мелких, но жгучих неудач и роковых ошибок. И с чужой фирмы всегда можно сбежать. из своей никуда не убежишь. Так он понял, что в реальной жизни за свободу всегда приходится расплачиваться не свободой. Из поссловива только то, что он вспомнил, как студентом и археологом первый раз ходил в горы. Впечатления о том походе сохранились в зелёной записной книжке с золотой надписью "Туристическое агентство Viva" на обложке, в которой он ввёл первый свой блог. Поначалу Федор использовал эту книжку для конспектов институтских лекций, писал про китайско-японскую войну и Дэн Сиапина. Потом превратил ее в место для записи важных мыслей. На странице Эй Ю Я телефонной книжки 20-летний студент написал «Красота порочно, продажно, убивает». А потом взял книжку в свою первую археологическую экспедицию в горы и стал вести в ней дневник. Первую запись археологического блога Фёдор сделал в горном городе Судострой на Приполярном Урале. Запись датировалась 2 июля 2002 года. Приехали. Будем жить в доме местных вместе с буровйками. Написал начинающий археолог Фёдор Овчинников в записной книжке туристического агентства Viva. Татьяна Алексеевна моет стол бактерицидным мылом. В экспедицию Фёдор пошёл вместе с предпринимателем из Петербурга, который в прошлом был археологом и пляжным турецко-египетскому туризму предпочитал экстремальные научные путешествия. Этот предприниматель позвонил в институт, где учился Фёдор, и спросил: "Кто там есть молодой и смелый, чтобы пойти с ним в горы?" В институте позвали Фёдора: "Тут псих один зовёт с собой в горы, помогает со снаряжением и транспортом. Пойдёшь?" Фёдор как раз заканчивал обучение. Чтобы начать настоящую археологическую карьеру, требовалось получить археологические листы: сначала на право разведки, потом на разведку с небольшими раскопками, а потом уже на раскопки. Хоть эта экспедиция и направлялась в область, которая лежала вне научных интересов Фёдора Овчинникова, она зато позволяла пройти первый этап. И он пошёл в горы с психом, которого даже не видел никогда в жизни. А с удостроя до Верхней реки Кожем, бывший археолог и будущий археолог добрались на самосвале Урал, на котором рабочие возят кварц из штолен. Водитель высадил их у перевала. За всю дорогу он не сказал ни слова, уехал не попрощавшись. Это был последний человек, которого они встретили на этой стороне гор. Началось долгое восхождение, которое скоро превратилось в самый страшный кошмар. В недолгой жизни Фёдора Овчинникова. В горах рюкзаки стали почему-то сильно тяжелее, чем дома. Фёдор едва мог переставлять ноги под тяжестью палатки, снаряжения, вещей и еды. Он даже боялся подумать о том, сколько им нужно пройти, потому что едва смог дотянуть до первого привала. А тут ещё погода стала портиться. Поднялся такой ветер, что порывы сбивали с ног. Пошёл град, Температура упала ниже нуля, началась пурга. Когда Фёдор следующим утром проснулся в палатке, он не почувствовал ног от холода. Развести огонь не удалось. Вместо каши археологи поели сгущёнки, которая прибавляла энергии, но оставляла желудок пустым. За ночь пурга только усилилась. Непогода могла закончиться к вечеру, а могла длиться несколько дней. Фёдор стал серьёзно сомневаться, что они выберутся из бури живыми нельзя было даже думать о том, чтобы идти против ветра и снега с неподъёмными рюкзаками товарищи по несчастью разбили груз на две части и стали протаскивать его через пургу в две ходки утроив таким образом расстояние, которое нужно было пройти ботинки превратились в лёд сопли замерзали на ветру вспоминал потом фёдор в записной книжке туристического агентства вива Но они настойчиво пёрли сквозь пургу. Не только потому, что были упрямы, не только потому, что очень хотелось дойти до цели, но и потому, что у них не было выбора. Поворачивать назад представлялось делом совершенно безнадёжным и бесполезным. Немногословный водитель уже угнал свой Урал за десятки километров, надеяться дождаться другую машину в этих суровых краях. Всё равно что ловить попутку на заброшенном ядерном полигоне. Путь домой лежал только вперёд, через перевал к реке, по которой можно сплавиться на лодке вниз по течению, к деревням и спасительному теплу. То есть, чтобы вернуться назад, надо было идти вперёд. Когда Фёдор превратился из начинающего археолога в начинающего предпринимателя, он вспомнил эту свою первую экспедицию. потому что спустя год после основания собственного дела он перед лицом банкротства оказался в точно такой же ситуации. Со стороны жизнь Фёдора Овчинникова выглядела вполне тривиально. Как и все, он просыпался в своей кровати, завтракал с родными на тесной кухоньке, садился в машину, ехал в гипсокартонный офис, раскрывал ноутбук, и погружался в удивительный мир документов Microsoft Office или Google Docs. Но в действительности он не просто ходил на работу, а медленно, но упорно поднимался на гору продаж. Тащил через перевал неподъёмную ношу кредитов и обязательств, пробивался через пургу неудач, утопал по колено в собственных ошибках и вместо каши Питался сладостью сгущёнки из мечтаний и обещаний лучшей жизни, которая придавала энергии, но оставляла желудок пустым. И так же, как тогда на перевале, отчётливо осознавал, что нету у него пути назад. Впрочем, не в этом ли заключался секрет создания по-настоящему великих компаний? Ведь, может быть, они появлялись на свет не потому, что их создатели имели несгибаемый характер и могли преодолеть любые трудности, а потому что у них просто не было другого выхода. А может быть потому, что беда, к счастью, никогда не приходит одна. Из оцепенения Федора вывела новая проблема, как будто всех прочих было недостаточно. Именно в этот драматичный момент биографии молодого инновационного предпринимателя Федора Овчинникова в город с двумя «ы» и пришли федералы. С появлением федералов у Федора появился конкретный зримый враг. До того, как он узнал о пришествии Топ-книги, единственным настоящим врагом Федора был он сам, со всеми своими ошибками, несовершенствами и сомнениями. Теперь же появился противник, а вместе с ним, и понятная, близкая реальная цель – не пустить этого противника на свою территорию. Это было именно то, что могло вернуть Федора к жизни. Переключение происходит так, вспоминал он потом в дневнике. Просыпаешься утром, а в голове уже горит новая лампочка, которая заставляет двигаться с новой целью, с новым смыслом. Фёдор признался себе, что хоть и считал себя предпринимателем новой эпохи, подсознательно всё же рассчитывал на быстрый успех, которого достигали коммерсанты предыдущего поколения. Фёдор убедил себя, что 10 лет назад в его стране был не капитализм, а аномалия переходного периода. А капитализм – это когда долго, это когда с потом и болью, это когда упорно трудишься, часто не получая ничего взамен, как Сэм Уолтон семь лет трудился, прежде чем открыл второй магазин. Федор решил, что должен нацелиться на долгий путь. Он будет еще больше трудиться и станет биться за каждый процент рентабельности. Он разработает новый план. Что мы видели? истории молниеносных взлётов от Абрамовича с Дерепаской до местных олигархов. Я понимал, что так нельзя, это не мой путь, но психологически был в этой ловушке. Блок Фёдора. Он распутает каждый бизнес-процесс своей компании, исправит все ошибки и твёрдой рукой введёт строгие процедуры, которые позволят поднять эффективность каждого действия, каждого сотрудника его фирмы. Он сократит издержки и откроет еще больше магазинов. Это позволит получить лучшие цены от поставщиков, снизить долю расходов на офис и менеджеров и повысить таким образом прибыль. Он добьется успеха не за год, может быть, за два или три или десять. И для начала он просто-напросто не позволит топ-книге открыть свой магазин в Сыктывкаре. Несмотря на то, что компания в целом находилась на грани рентабельности, а в начале года и вовсе сползла в пропасть кассового разрыва, Фёдор решил перекупить место, которое выбрала Топ-книга, и открыть там свою книгу за книгой. Чтобы открыть новый магазин, нужно много книг. В принципе, наполнить новый магазин книгами было не так сложно, если приобрести их у издателей в рассрочку. Но тогда, спустя пару месяцев, компания снова оказалась бы на дне Гранд-Каньона. И Фёдор отправился к депутату Васе, рассказал про приход федералов. Васе тоже не понравился приход крупнейшей книжной компании страны в их город. И он Фёдора поддержал, пообещав, что спустя 2 месяца закроет долги перед поставщиками за книги в новом магазине, выдав Фёдору новый заём. Меньшая часть проблемы была решена. Большая часть проблемы заключалась в том, чтобы убедить арендодателя отдать помещение к книге за книгой, когда он уже практически договорился с топ-книгой и готов был подписать договор. И тут с противником своим Фёдор Овчинников мог бороться только так, как с незапамятных времён борются слабые против сильных. Устраивать диверсии, жульничать, нападать из-под тишка. Фёдор был готов именно такое, лишь бы не дать федералам разрушить свой бизнес. Для них это очередной магазин Еще одна строчка в большой истории их империи. А Федору казалось, что на этих квадратных метрах решится вопрос всей его жизни. Цель на 2008 год – агрессивный рост, жестким контролем издержек и борьбой за эффективность. Развитие одновременно и вглубь, и вширь. Блок Федора. В результате какого-то фантастического зигзага судьбы топ-книга открывала первый магазин в республике ни много ни мало в городе мастеров. где когда-то работал Фёдор и где, по сути, к нему пришла решимость начать своё собственное дело. Хозяин города мастеров Иван Диктерёв слишком эмоционально относился к своему бизнесу, поэтому редко кому удавалось уволиться из его компании и сохранить с ним хорошие отношения. Фёдоров Чинников оказался редким исключением из этого правила. Этим он и собирался воспользоваться. Фёдор позвонил Ивану Владимировичу и попросил о встрече. Когда он приехал в город мастеров, менеджер топ-книги обмерял рулеткой помещение своего будущего магазина. Они давно не встречались: Фёдор и Диктерёв подчинённый и начальник, ученик и наставник. Превратившись из менеджера среднего звена в инновационного предпринимателя, Фёдор уже иначе смотрел на своего бывшего кумира. Он уже понимал, что хитрый буржуй-диктатёр на самом деле не так уж и хитёр. Скорее безрассуден и импульсивен, хотя, конечно, смел и удачлив. Пусть его город мастеров выглядел внушительно, но на самом деле по сути он не сильно отличался от любого другого провинциального магазина, в котором регулярный менеджмент легко уживается с хаосом, а порядок с абсурдом. После открытия дела в городе мастеров шли не лучшим образом. Поэтому Диктерёв пригласил управлять магазином Турка, который до этого работал в большой федеральной сети Рамстор. И Турк оправдал зарплату, которую пришлось ему предложить, чтобы затащить так далеко на русский север. Он поувольнял людей, перекроил магазин и сделал его прибыльным. Он имел репутацию жестокого переговорщика, который не шёл на компромиссы. Он вполне подтвердил её, когда Фёдор попытался заговорить с ним о том, чтобы перекупить помещение у Топ-книги, предпочей к крупному федеральному игроку с огромным опытом работы какого-то местного энтузиаста, который занимается книжками без году неделю. Да ты Фёдор Сбрендил. Поэтому Фёдору и пришлось напроситься на встречу с Диктерёвым. Иван Владимирович, чтобы сохранить объективность, позвал на встречу и турка. И Фёдору нужно было убедить своего бывшего босса не сотрудничать с Топ-книгой и заставить Расторгнуть уже подписанный договор в присутствии враждебно настроенного директора. Это были самые сложные переговоры в его жизни. Готовясь к ним, он убедил себя в том, что в этом противостоянии с топ-книгой решается судьба всего бизнеса. Поэтому от исхода разговора зависела не только участь одного его магазина, но и всего начинания. Оказавшись у Диктерева в кабинете, Фёдор, конечно, не стал говорить, что Иван Владимирович должен отдать помещение только из-за земляческой солидарности и симпатии к владельцу книги за книгой. Это было бы по меньшей мере глупо, поэтому Фёдор заранее придумал систему логических аргументов. В своём положении начинающего предпринимателя он постарался найти преимущества, которых не было у огромной, многоопытной топ-книги. Фёдор говорил, что в Сыктывкаре топ-книгу никто не знает. Зато горожане знают книгу за книгой. Если у них сеть, то и у Фёдора сеть. Пусть всего из четырёх магазинов, зато в республике её уже любят. Кроме того, убеждал Фёдор, у большого бизнеса есть не только сильные стороны, но и слабые. У них лучше закупочные цены у издателей, зато в силу размера и большие издержки. И кто на самом деле эффективнее ещё большой вопрос. Наконец, главным аргументом являлось то, что для топ-книги этот магазин будет одним из сотен других. А для Фёдора это всего лишь пятый магазин, и его успех не только дело чести, но и вопрос выживания. Поэтому он сделает всё, чтобы его раскрутить. Фёдор говорил это и сам понимал, что не может быть на самом деле никаких реальных аргументов. Почему это нужно предпочтеть маленький начинающий бизнес большому федеральному игроку? Но в то же самое время он неожиданно понял, что после того, как он нашёл в себе силы прийти сюда, сесть напротив этих двух немолодых людей и попытаться добиться своего, ни отказ, ни согласие на самом деле уже ничего не будут значить в его судьбе, потому что он всё равно прорвётся. Какое бы решение сейчас не принял диктарёв, потому что рентабельность, кассовые разрывы и выручка не имеют для бизнеса никакого значения, а имеют значение воля и сила духа. Потому что когда стоишь лицом к буре, сопли замерзают на ветру.